Глава пятая. Контракт. Быстро пробежалась по листу бумаги глазами, чтобы понять, в чем суть. Несколько раз вернулась. Перечитала, просмотрела дополнительные файлы с фото и была крайне озадачена содержанием. Первое, что мне пришло в голову, — обратиться в полицию. Но ведь меня ни к чему не принуждают. Это мой выбор. Если бы мне этот лист попал в руки пару недель назад, я бы возмутилась и сожгла его. Но сейчас я даже всерьез задумалась. Тут мои раздумья прервала Ирина Петровна. Та, которую я замещала, и за которую сносила все шишки взамен на ее обещания. «Анфиса Юрьевна, почему Сергей Витальевич делает какие-то кейсы за старших сотрудников вместо обучения?» Я спокойно ответила. «Он же должен узнать работу отдела изнутри. Вы сами так всегда говорили». Начальница уже чувствовала бунт на корабле. А неподчинение для нее было неприемлемо ни в какую. Она наклонилась ко мне и сказала тихо, чтобы никто не слышал. «Анфиса Юрьевна, приступите к порученным делам». Я не собиралась скандалить, точно так же, как не собиралась больше тратить свою жизнь на решение чужих проблем. «Да, компания многое мне дала и многому научила, но пора уже расти». «Вы знаете, давно хотела поговорить с вами. Хочу написать заявление об увольнении по собственному желанию. Дайте бланк, пожалуйста». Она вытаращила глаза и была похожа сейчас на стрекозу. Часто моргала глазами и не понимала, что происходит. «Хорошо, я сама распечатаю». Я нашла в файлах образец, сидела и не спеша писала. Уже к обеду была свободна, словно ветер в поле. Пошла в парк, взяла себе сладкую вату и смотрела на фонтан. Потом пошла в кино про супергероев, после которого казалось и море по колено. Пришла к домой и вернулась к загадочному контракту. Мне кажется, подсознательно я все решила, но я еще раз хотела прочитать условия. Вдруг за ними кроется что-то совершенно другое. Что мне нравилось в этом договоре? Оплата, не пыльная работа. Никаких сексуальных обязательств, переезд в другой город. Что мне не нравилось? Про срок работы сказано как-то туманно, но оплата помесячная, так что, в общем, чем дольше, тем лучше. Обязанности так себе, но не пыльные. Лежи себе и изображай умирающую, не говори и не проявляй активность. Необходимость хирургического вмешательства на усмотрение пластического хирурга. Вот по этому пункту было жутко страшно, но если я стану похожа на эту девушку на фото, то это же фантастика. Как раз то, что нужно, чтобы начать новую жизнь – стартовый капитал и умопомрачительная внешность. Я очень хочу поменять свою жизнь, быть похожей на девушку с обложки и начать все заново. Да, я знаю, обманывать нехорошо и все такое, но… В интернете я нашла кучу информации, и последняя новость была шокирующей. Семья Громовых попала в аварию. Ольга в тяжелом состоянии. Их дочь была в этот момент дома с няней. Мой взгляд остановился на Леониде Громове. Это крупный бизнесмен, частенько мелькал на экранах телевидения. Он суперклассный. Высокий, мужественный и уверенный в себе, и потрясающе красивый. Короткая стрижка, модный костюм. И всегда они с Ольгой в обнимку и, видно, любят друг друга. Конечно, о таких мужчинах я даже не мечтала. Они всегда доставались кому-то другому и были очень далеки, как, в общем, и сейчас. Мое дело лежать и молчать. А они, может, поедут отдыхать на Канары и хотят прикрыться мной. Но, по крайней мере, я уверена, что у него есть деньги, и он заплатит за мою работу. Ситуация была загадочная. Но, в конце концов, Это не моё дело. У богатых всегда какие-то сложности.